Об ученых. Пока я спал, овца принялась объедать венок из плюща на моей голове, и, объедая, она говорила, «Заратустро не ученый больше». И, сказав это, она чванлива и гордо отошла в сторону. Ребенок рассказал мне об этом. Люблю я лежать здесь, где играют дети, вдоль развалившейся стены среди чертополоха и красного мака. Я все еще ученый для детей, а также для чертополоха и красного мака, Невинны они даже в своей злобе. Но для овец я уже перестал быть ученым. Так хочет моя судьба, да будет она благословенна. Ибо истина в том, что ушел я из дома ученых и еще захлопнул дверь за собою. Слишком долго сидела моя душа голодной за их столом. Не научился я подобно им познанию, как щелканью орехов. Простор люблю я и воздух над свежей землей. Лучше буду спать я на воловьих шкурах, чем на званиях и почестях их. Я слишком горяч и сгораю от собственных мыслей, часто захватывает у меня дыхание. Тогда мне нужно на простор, подальше от всех запыленных комнат. Но они прохлаждаются в прохладной тени, они хотят во всем быть только зрителями и остерегаются сидеть там, где солнце жжет ступни. Подобно тем, кто стоит на улице и глазеет на проходящих, Так ждут и они, и глазеют на мысли, продуманные другими. Если дотронуться до них руками, от них невольно поднимается пыль, как от мучных мешков. Но кто же подумает, что пыль их идет от зерна и от золотых даров Нивы? Когда выдают они себя за мудрых, меня знобит от мелких изречений и истин их. Часто от мудрости их идет запах, как будто она исходит из болота. И поистине я слышал уже, как лягушка квакала в ней». Ловки они, и искусанные пальцы у них, что мое своеобразие при многообразии их. Всякое вдевание нитки, и тканье, и вязанье знают их пальцы, так вяжут они чулки духа. Они хорошие часовые механизмы, нужно только правильно заводить их, тогда показывают они безошибочно время и производят при этом легкий шум. Подобно мельницам работают они и стучат, только подбрасываем им свои зерна». Они уж сумеют измельчить их и сделать белую пыль из них. Они зорко следят за пальцами друг друга и не слишком доверяют один другому. Изобретательные на маленькие хитрости подстерегают о них тех, у кого хромает знание, подобно паукам подстерегают они. Я видел, как они всегда с осторожностью приготовляют яд, и всегда надевали они при этом стеклянные перчатки на пальцы». Так в поддельные кости умеют они играть, и я заставал их играющими с таким жаром, что они при этом потели. Мы чужды друг другу, и их добродетели противны мне еще более, чем лукавство и поддельные игральные кости их. И когда я жил у них, я жил над ними. Оттого и не взлюбили они меня. Они и слышать не хотят, чтобы кто-нибудь ходил над их головами, и потому наложили они дерево, земли и ссору между мной и головами их». Так заглушали они шум от моих шагов, и хуже всего слушали меня до сих пор самые ученые среди них. Все ошибки и слабости людей нагромождали они между собою и мной. Черным полом называют они это в своих домах. И все-таки хожу я со своими мыслями над головами их. И даже если бы я захотел ходить по своим собственным ошибкам, все-таки был бы я над ними и головами их. Ибо люди не равны, так говорит справедливость. «И чего я хочу, они не имели бы права хотеть», — так говорил Заратустра. О поэтах. «С тех пор, как лучше знаю я тело», — сказал Заратустра одному из своих учеников, «дух для меня только как бы дух, а все, что не приходит, есть только символ». «Это слышал я уже однажды от тебя», — отвечал ученик, «и тогда ты прибавил еще, но поэты слишком много лгут». «Почему же сказал ты, что поэты слишком много лгут?» «Почему?» — повторил Заратустра. «Ты спрашиваешь, почему?» «Но я не принадлежу к тем, у кого можно спрашивать об их почему. Разве переживания мои начались со вчерашнего дня?» «Давно уже пережил я основания своих мнений. Мне пришлось бы быть бочкой памяти, если бы хотел я хранить все основания своих мнений. Уже и это слишком много для меня — самому хранить свои мнения». И много птиц улетает уже, и среди них нахожу я изолётного зверька в моей голубятне. Он мне чужой и дрожит, когда я кладу на него свою руку. Но что же сказал тебе однажды Заратустра? Что поэты слишком много лгут, но и Заратустра, поэт. Веришь ли ты, что сказал он здесь правду? Почему веришь ты этому? Ученик отвечал, «Я верю в Заратустру». Но Заратустра покачал головой и улыбнулся. «Вера не делает меня блаженным, — сказал он, — особенно вера в меня. Но положим, что кто-нибудь совершенно серьезно сказал бы, что поэты слишком много лгут. Он был бы прав, мы лжем слишком много. Мы знаем слишком мало и дурно учимся, поэтому и должны мы лгать. И кто же из нас, поэтов, не разбавлял бы своего вина?»